Первый день лиственя. Вечер. Похоже, нас вознамерились кормить исключительно кашей. Утром была овсяная, в обед пшённая, вечером перловая с волоконцами мяса. Зато добавки не жалеют, хоть три тарелки ешь. Студентов кормят намного лучше, нам, претендентам, накрывают отдельные столы. Судя по царапинам и шатающимся ножкам, это старьё вытаскивают из подвалов специально на поступления новичков. Потом нас распределят по факультетам, рассадят, и в столовой уже не будет так шумно и многолюдно. Так вот, я видела, как студентам приносят на ужин куски мяса с подливкой, жареную картошку, компот в запотевших графинах, маленькие пирожки. Мы с ребятами переглядывались и едва не облизывались. Я понимаю, почему так. Студенты сами оплачивают обучение, а мы живем и едим бесплатно. Подбадриваю себя мыслью о том, что скоро меня распределят на факультет, я получу собственную комнату в общежитии и свое место за столом. Зачем я вспомнила про еду? Живот недоволен и жалуется. Я ведь хотела рассказать про испытания, но мысли путаются, скачут, и девочки постоянно отвлекают. Теперь нас здесь пятеро. Вики тоже прошла испытание, я очень за нее рада. «И все-таки не хочу, чтобы она стала моей соседкой по комнате. Я мечтаю спрятаться в шкаф от ее постоянных вопросов. Из какой ты семьи, из какого города твои родители заплатят за обучение? А что это ты пишешь? А зачем?» «А хуже всего, ни на один из них я не могу ответить прямо и честно. Разве что кроме вопроса про город. Я сказала, что приехала из Райса. Это почти правда». Но как я могу признаться, что я дочь герцога и сбежала из дома, потому что не желала учиться великосветским манерам и знакомиться с женихами? Во-первых, не поверит, во-вторых, засмеет. Хорошо, что в Академии Кристалл действует закон, претендент может назваться любым именем. Все студенты равны, каждый получает защиту. Если студент что-то натворит, то разбираться в деле и назначать наказание станет сам ректор. Никто не имеет права швырнуть студента в тюрьму, выдать плетей или вернуть домой. Именно так папа сумел спрятаться от злодея-опекуна. Пять лет он был в безопасности. «Папа... Мама... Я очень скучаю. Я не хотела писать о том, что не прошло и двух часов после побега, как я почувствовала на себе поисковые заклинания. Папа описывал их, как зудящих мух. «Похоже...» Надо мной будто вился вихрь крошечных сгустков энергии, и каждый звал «Розали! Розали!». Я закрылась щитом, заклинания ударялись об него и отлетали. Но сегодня после обеда они исчезли. Я не понимаю, что это значит. Родители меня больше не ищут? Вычеркнули свою беспутную дочь из жизни? Или, не дай боги, с папой случилось несчастье? Боюсь даже думать об этом, поэтому гоню мысли прочь. Завтра утром первым делом куплю газету. Если что-то стряслось, о герцоге Вилари напишут в новостях, пусть он и герцог соседнего королевства. Но нет, конечно, нет, с ним всё в порядке. Он сильный, смелый боевой маг, он...» Вики вырвала у меня из рук блокнот и с хохотом носилась по комнате. Пришлось догонять и отнимать. «Ну что за вредная девчонка?» Одно хорошо, она не успела ничего прочитать. Надо сконцентрироваться и написать про испытания. Но сначала расскажу о том, что теперь меня зовут не леди Розали Вилар, а Рози Ларри, мои родители-мещане, владельцы лавки. Никто не станет расспрашивать. Мастер Фай, наш куратор, я наконец запомнила, как его зовут, занёс моё имя в список под номером 189. Как нас много! К счастью, всех поступающих разделили на группы, а группы развели в разные павильоны — Если бы экзаменаторам пришлось в один день испытывать всех претендентов, боюсь, мы бы не закончили и к утру. В группе мастера Файанас оказалось 25 человек. Кураторов всегда называют мастер, преподавателей мэтр и мэтрис. Папа много рассказывал мне о своей учебе в академии. Особенно хорошо я запомнила строгого мэтра Тирра, декана факультета боевой магии. Нас привели в круглый павильон с обожженными кирпичными стенами. Абсолютно пустое строение, только каменный пол посыпан глиняной крошкой. Каково же было мое изумление, когда я увидела высокого худого старикана в красной мантии. Кустистые брови, длинный острый нос и редкая бородка! тут же выдали в нем мэтра Тирра. Я застыла, как вкопанная, и уставилась на дикана во все глаза». Мне чудилось, что я сплю и никак не могу проснуться. Неужели я на самом деле сбежала из дома? Неужели я действительно поступаю в академию? Ой-ой. Мэтр ожидал не один, с помощниками. Все в красных мантиях, но папа научил меня, как различать боевиков по одежде. Если мантия полностью красная, передо мной преподаватель. Если с черным кантом по краю — куратор. Если на рукавах черные полосы — студент, каждая полоска — курс. Сейчас в павильоне было двое преподавателей, один куратор и четверо старшекурсников с планшетами, куда они готовились делать пометки. Старшекурсники-боевики были преисполнены осознания собственной важности, поглядывали свысока, хмурили брови и пишу чуть ли не на ощупь зараза я не знала что для претендентов отбой строго в десять вечера а я еще ничего не написала про испытание так вся моя затея с дневником сойдет на нет я что нибудь придумаю очень хочу написать как едва не провалилась или мне наоборот засчитали дополнительные очки хотя это вряд ли